Глава сто седьмая. Крису покиывали. Выдали международный ордер на арест Джони Гюндуса для допроса по делу об убийстве Тони Карана. День закончился хорошо. На евро, полученных от Стива Эркана, отпечатков не обнаружилось, но выданные они были обменным бюро Северного Кипра за три дня до убийства Карана. Крис передал Яни Сукиприано адрес бюро. Вдруг камеры что-то видели. Но я не столько посмотрел и рассмеялся. Никакой надежды. Разыщут ли его власти Кипра, как знать? Казалось бы, должны разыскать, но когда закончится первая горячка, станет ли кто-то всерьёз стараться? Может, Крису доведётся ещё раз слетать на Кипр. Неплохо было бы. Так или иначе, на Кипре он пока сделал всё, что мог, теперь их очередь. Крис в любом случае сохранит лицо. Вроде бы есть повод отпраздновать, но Крис за эти годы слишком часто сиживал в пабах в компании копов. Чего бы ему на самом деле хотелось, это взять Кари домой, захватить Донну, посмотреть телевизор под бутылочку вина и в 10 отправить её домой. Может, поговорить немножко о вентах. Что же они упустили? Не так давно Крису пришла в голову тревожная мысль: в сущности глупая и все-таки при монастыре тогда ведь была больница а Джойс ведь работала медсестрой прогнать имя Джойс МИДА у кров через компьютер можно ли сказать об этом Донне но у Донны сегодня какое-то таинственное свидание она небрежно упомянула о нем в разговоре на обратном пути из фитнес-зала так что же идти домой и провести вечер наедине с собой и Кари Крис знал, что к этому идёт. По скай будут показывать дартс. Крис задумывается. Трагическая ли это перспектива или просто одна из тех, которые принято называть трагическими? Кто он? Благополучный человек, свободно занимающийся тем, что ему нравится, или одинокий человек, обходящийся тем, что имеет? Свободный или одинокий? Этот вопрос стал всплывать слишком часто, и Крис уже не уверен в ответе. Хотя, будь он азартным игроком, поставил бы на одинокий. Где его свидание? Если выйти прямо сейчас, он попадёт в час пик, поэтому Крис закрывает дело Тони Карана и открывает дело Вэнтома. Если он сумел разрешить одну загадку, почему не разрешить ещё две? Что же он упустил? то он упустил